Глава 10 Вот только дойти до закрытой территории, где в глубине прятался особняк зеркальщиков, Родим не успел. Рядом с ним резко притормозил гелик отдела. Задняя дверь распахнулась, и там обнаружился его куратор. Живо садись, приказал тот и подвинулся на сиденье, давая вяземскому место. Дикого два раза упрашивать было не нужно. Он нырнул в теплое нутро машины, захлопнув за собой дверь, и та тут же сорвалась с места. «Доброго утра, Альберт Романович!» – поприветствовал он ходока. «Михаил, Дмитрий...» – чуть более фамильярно поздоровался он с парнями из боевой группы. То, что их двое говорило о том, что дело серьезное. «Недоброе», – покачал головой Жданов. «Его голос был зол, а сам подполковник мрачен». Если сейчас сделать фото и повесить рядом с табличкой «Не влезай, убьет», никто в жизни, если, конечно, в здравом уме, не сунется. «Едем на место преступления», — продолжил он. «Если все, как описал наш опер, прибывший туда час назад, нам предстоит прогулка. Приказ найти и вернуть потеряшку любой ценой. Тебе вообще везет, как утопленнику. Первый день практики и сразу такое». И костюм твой, пингвини, уже не успеем сменить. Да, пожалуй, я не помню таких случаев, чтобы ходок шел в зазеркалье в таком виде. И только сейчас Радим понял, что ему показалось странным. На кураторе была куртка-пилот, черные джинсы, заправленные в высокие армейские ботинки, а из-под верхней одежды выглядывал ворот свитера толстой грубой вязки. Оружие хоть при себе поинтересовался Михаил, который вел гелик прямо по встречке, распугивая другие машины мигалкой со звуковым сигналом. «Конечно, есть», — ответил Радим. Его захватило предвкушение, его ждал зеркальный мир, а ведь Жданов обещал его показать только в конце практики. Так, на часок выйти, посмотреть, что там и как. «Что случилось, товарищ подполковник?» — поинтересовался Радим. «На какой пожар несемся?» «Радим, мы же вроде как договорились, что пока мы не на ковре у Старостина, я просто Альберт Романович». Укоризненно напомнил Жданов. «Но ты прав, пора тебя ввести в курс дела». Исчезла Алиса Мельникова, дочь директора ФСБ. И наш оперативник, прибывший на место, обнаружил, что зеркало в этой квартире было активно с полуночи и до четырех минут первого. А сотрудники наблюдали кого-то очень похожую на нее. А еще исчез молодой человек, которого мало кто знал. «Разве все зеркала в апартаментах первых лиц государства не защищены руной?» «Защищены», — согласно кивнул подполковник. «И в местах, где они бывают чаще всего, тоже. Но дочка директора пропала как раз в месте, где никто не ждал ее появления. Она не сказать, что оторва, но ей 18 лет. Возраст такой, бунтует и чаще всего против отца». Интернет наносит много вреда. Девочку периодически пытаются обрабатывать, тем более учитывая, что они в этом возрасте очень податливы чужому влиянию, а она довольно активна в сети. Ведь получив вражеские агенты контроль, они смогут влиять на ситуацию. Тут множество возможных комбинаций. И шантаж, и удар по репутации, да много всего еще. Ладно, об этом после. Так вот, девочка в очередной раз сбежала из-под опеки, каким-то образом оказалась на тусовке золотой молодежи. И когда было обнаружено место, в котором она находилась, агенты проникли внутрь. И вот тут начинается мистика. Они увидели кого-то, похожую на объект, и успокоились. С тусовки их не гнали, они доложили по инстанции, что объект в норме. Приказа на изъятие не было, и они спокойно продолжили наблюдать, не мешая. А час назад выяснилось, что девочки там нет, а есть кто-то похожий по телосложению, на которого была наложена руноподобие. Поднялся шухер, но девочку не обнаружили. Всех задержали, но там такая публика, что серьезные папашки и мамашки, тети и дяди обрывают телефоны всем, кому могут. «В принципе, не знаю, зачем их держат. Эти прожигатели жизни нам без надобности». Наш оперативник, явившийся на место исчезновения, как и положено в таких случаях, засек активность зеркала и, связавшись с отделом, поднял всех по тревоге. «Но мы сильно опаздываем у того, кто забрал Алису Мельникову», – Жданов бросил взгляд на циферблат недешевого хронометра. «Фора в 9 часов и даже чуть больше». «У вас есть предположение?» – переваривая информацию, поинтересовался Радим. Я слишком плохо понимаю смысл происходящего. Самым очевидным вариантом является операция зарубежной разведки. Страна находится в полуокружении, у нас могущественные враги и у них тоже есть ходоки. Если следовать логике, они могли провернуть нечто подобное, но я сомневаюсь, не настолько они глупы. Пускай там правят конченые дебилы, но они просто фасад, за ними стоят умные люди – которые прекрасно осознают, что они ничего не добьются, кроме террора с нашей стороны. Никто не позволит давить на директора Федеральной службы безопасности. Это имело бы смысл, если бы удалось сохранить похищение в тайне. А так, через час, на очередном заседании Совета безопасности, его временно отстранят. А заместители – это не он сам. Ими рулить уже не получится. Согласен? «Согласен». После небольшой паузы ответил Радим. «Тогда что?» «Кто-то из-за зеркалья? Операция-то серьезная. Но ведь они столкнутся с той же проблемой, что и иностранные агенты. Мельников временно отстранен и не сможет ничего для них сделать». «Молодец, понимаешь», — довольно кивнул Жданов. «А это только мои мысли. Пока мы не осмотрим зеркало, я не смогу сказать точно, куда ее увели». Так вот, я думаю, по какой-то причине им была нужна именно Алиса. Она важна, очень важна для них, если они заморочились с руной подобия, которая относится к средним. Ты, кстати, понимаешь, зачем это было сделано? Самый очевидный ответ, Альберт Романович, они пытались отсрочить момент, когда дойдет информация о похищении. Знали, что у вас след пошлют ходака. «Молодец, стажер», — довольно сказал Жданов. «Пять с плюсом». «Бритва Акама, самый простой ответ, чаще всего является самым верным». «Тоже так решил». «Она для них особенная, и им нужно время». «Альберт, прибыли!» – пробасил Михаил, заезжая во двор элитного дома на набережной Москвы-реки «Выгружаемся», – скомандовал подполковник и, прихватив небольшую кожаную сумку, полез наружу. Радим выбрался следом. За те 15 минут, что они добирались, погода окончательно испортилась. Сверху крупными хлопьями пошел снег. Дом из стекла и бетона с панорамными окнами, в 12 этажей, построенный буквой «П», внутренний закрытый двор, в котором сейчас тесно от черных внедорожников с мигалками. Возле одного микроавтобуса скучает штурмовая группа в 6 человек. Лица скрыты масками. На тройниках стволами вниз висят автоматы, Поверх черных комбинезонов, не выглядящие серьезными бронежилеты. Шлемы с прозрачными забралами тоже в наличии, но почти все их сняли. Массовки-то нагнали, усмехнулся Дмитрий. Второй силовик, приданный им. Подполковник ничего не сказал, только махнул рукой и пошел к подъезду. В прихожей их встретил Сергей Мятников, оперативник отдела, поднявший тревогу. Тут ад! Обрисовал он обстановку в двух словах. «Я проверил всех на наличие контактов с зеркальным миром. Кроме девчонки, на которую наложили руну подобия, больше никого нет». «А чего не отпускают?» «Вас ждут», – пожал плечами капитан. «Решили, а вдруг пригодятся. Ищи их потом по всей Москве». «Очень оригинальная мысль. Мне они без надобности. Разве что пустить их всех в зеркало, слегка генофонд почистить». Директор тут? «Да, это его приказ задержать всех. Сидит в той комнате напротив зеркала». Жданов сурово посмотрел на капитана. «Ты, Серега, совсем с катушек съехал? А если пока мы тут треплемся и его прихватят?» «Ну что ж вы обо мне так плохо думаете, товарищ подполковник», — обиделся Мятников. «Я же не совсем дурак. Первым делом временную руну блокировки начертил в уголке. Стереть и снова рабочее зеркало». «Ну, извини», – развел руками Жданов. «Знаешь, сколько народу вот так попалось? Просто потому, что что-то забыли». «Ладно, веди к директору. Время дорого, да и дурдом этот нужно прекращать. Нечего этим золотым сосункам тут дальше куковать. На волю, всех на волю». Через пять минут квартира опустела. Хотя квартира слишком неподходящее слово. Двухэтажные апартаменты в 300 квадратов. Директор ФСБ, прекратив таращиться в зеркало, поднялся на ноги, как только заметил входящих в комнату Жданова и остальных. Выглядел он как-то обычно, по-простецки. Мужчина среднего роста, слегка за 50, с ярко выраженными залысинами и стальным непреклонным взглядом, одет в хороший темно-серый костюм. «Здравствуйте, Альберт!» Вполне себе фамильярно произнес он, пожимая подполковнику руку, из чего Радим сделал вывод, что они отлично знакомы. «Здравия желаю, Василий Александрович!» Вполне по-уставному, в отличие от директора, поздоровался Жданов. «Кто ее увел?» «Немного резче, чем нужно», поинтересовался Мельников. «Не знаю, но мы здесь как раз, чтобы это выяснить. Так что, товарищ генерал, давайте на выход». Мы с напарником, он кивнул на Вяземского, колдовать будем. Верни мне ее, Альберт. Уже более спокойно и без какого-либо недовольства произнес главный безопасник страны и, сунув что-то в руку подполковнику, сделав знак телохранителю, вышел в коридор. Как интересно, разглядывая зеркало, произнес Альберт Романович. Ну-ка, Радим, скажи, что видишь. Вижу, что они заморочились, ответил дикий. Могу поспорить, зеркало это куплено совсем недавно. Дорогое, старое, через такие проще всего пробивать проходов в зазеркалье. С новыми куда тяжелее, а им нужно было быстро. Да, младлей, согласно кивнул Жданов, ты совершенно прав. Они готовили эту комбинацию и готовили долго, вложили в нее ресурсы. Непонятно все это. Девочка должна быть действительно особенной. Но странно другое. Почему его не уничтожили, чтобы нас максимально задержать? Одна трещина, и здесь бы мы уже не прошли. Пришлось бы искать новое, затем след. На это ушла бы уйма времени. Радим кивнул, соглашаясь с наставником. Вот что его царапало? Что-то не срасталось во всей этой истории. Но он не мог найти нужную ниточку, чтобы потянуть. По одной простой причине. Он очень мало знал про то, что происходит за зеркалом. Альберт шагнул к зеркалу, с минуту смотрел на него, потом повернулся к Вяземскому. «Ну что, стажер, пора учиться. Давай за работу». Радим шагнул к наставнику и принялся прямо на стекле, точно по центру, чертить пальцем руну следа. Это была руна средней мощи. Капитан Мятников не смог бы ее начертить, даже если бы очень сильно захотел. Во-первых, ему бы не хватило резерва, а во-вторых, руны, связанные с хождением в зеркальный мир, мог создать и запитать только зеркальщик с даром. Направить энергию в знак, и вот он вспыхивает, сначала синим, что означает поиск, потом зеленым, конечная точка. Вот если бы красным полыхнуло, значит ее нет, она разрушена, и дальше можно не дергаться. «Странно», – задумчиво произнес Жданов, наблюдая за Родимом, «Я был уверен, что они с той стороны оборвали след. Хотя это ничего не значит». «Давай руну далекого взгляда. Вслепую туда не ходят». Радим кивнул и принялся слева чертить пальцем новую руну. Сейчас он использовал энергию, как грифель карандаша. Одна за другой на стекле появляются серебристые линии из чистой энергии, еще не запитанная от резерва. Пока что это просто рисунок. Вот символ вспыхнул, показывая, что он правильный и закончен полностью. И Радим пустил в него энергию. Не сказать, что затратный, но все равно резерв поджирает. Зеркало пошло рябью, но тут же восстановилось. На другой стороне оказалась такая же комната, только пыльная, заброшенная. Шторы на окнах висят грязными тряпками, мебель старая, Только копия зеркала в центре помещения, из которого они смотрели на зазеркалье, выглядит хорошо. Вообще зеркала были неизменной составляющей. С той стороны они располагались точно так же, как в родной родимой реальности. Но был еще один аспект. Там ни одно зеркало не могло быть разбито или спрятано. «Следы в пыли», указал Михаил. «Там потопталось много народу, человек пять, но сейчас пусто». «Разрывай подпитку», – скомандовал Жданов. Радим отнял палец от стекла, и руна дальнего взгляда и стаяла. «Как ты себя чувствуешь?» Глядя на стажера, поинтересовался подполковник. «Ничего, Альберт Романович, спасибо», – ответил Вяземский. «Ну тогда давай финальный штрих», – приказал наставник. Вяземский немного подвигал пальцами, разминая их, и приступил к руне пути. «Вот тут было сложно», – Хоть она и относится к среднему порядку, но была на грани с высшим. И силы забирала ой как много. Так что хорошо, что за эти полгода резерв дикого вырос до 6 единиц. И если бы был ниже четырех с половиной, он бы просто не смог ее запитать. Как любил говаривать наставник по рунам, кровь – великое дело. Закончив символ, Радим принялся вливать в него энергию. Процесс это был недолгий, но выматывающий. Три раза Жданов показывал ему, как открывать проход в зеркальный мир, но внутрь не пускал. Руна полыхнула золотом, открывая дорогу, и зеркало пошло рябью. Радим слегка покачнулся, прислушался к резерву, всего три символа, а сожрали половину того, что было. — Дмитрий, вперед! — скомандовал Жданов. — Я за тобой, потом ты стажер. Миша прикрываешь. Все, пошли. Дмитрий ухватился за рукоять сокрытого кукри. У него вообще было два ножа. Один, как у Вяземского, хотя, наверное, чуть длиннее сантиметров на 5-7, а вот второй полноценный короткий меч. Больше полуметра и рукоять длинная. Можно двумя руками взять. Да уж, если бы обычные полицейские могли это видеть, то у капитана документы проверяли бы через каждые 100 метров. Вот его силовик и потащил из ножен. Михаил же был более традиционен. У него нож, как у родима, но помимо этого через грудь висела перевесь с целым десятком метательных. Дикий мысленно порадовался тому, что прихватил на работу десяток пакетиков с солью. Хотел в свой стол закинуть, чтобы всегда под рукой было, но не донес. Так что помимо того, что в кармане, у него в сумке есть приличный запас, по 50 грамм в каждом. Дмитрий первым перешел через водную гладь, следом в зеркало шагнул Альберт, дальше, чуть поколебавшись, родим. На несколько секунд у него защипало лицо, словно его обдало порывом ледяного ветра, но это быстро прошло. Замыкал Михаил. Так впервые Вяземский оказался за гранью. Не отставая от своих спутников, он вытянул из ножен свой кукри и тут же ощутил прилив сил. Перемещение между мирами не было мгновенным, во всяком случае для людей. Это обитатели зазеркалья ходили просто. Вошел в одно зеркало, вышел из другого. А вот им предстоял путь от зеркала до зеркала, которые ярко сверкали, не давая потерять ориентир. Требовалось пройти ровно 42 шага по узенькой дорожке, шириной в метр, выстланной каким-то слегка светящимся камнем. По бокам этого пути сплошной стеной стоял непроглядный туман. Тех, кто сошел с тропы, больше никто никогда не видел. Но эта молочная густая пелена была не единственной проблемой. Стоило родиму оказаться в междумирье, как тут же ощутил на себе внимание чего-то очень сильного и чужеродного. Его взгляд подавлял, заставляя сомневаться в себе и тех, кто находился рядом. Радим с подозрением посмотрел на Михаила, который оказался у него за спиной. На мгновение он ощутил, что кукри капитана вот-вот пойдет вверх, чтобы рубануть его по шее. По спине скатилась капля холодного пота. В голову полезли посторонние мысли. Плохие мысли, которые нашептывали ему, что нужно ударить первым, упредить атаку. «Стажер!» – жестко окликнул его Альберт и больно содонул кулаком в плечо, попав в нервное окончание, так что рука на секунду занемела. «Защиту возведи!» И тут Радим вспомнил, что после перехода не активировал руну ментальной блокировки. Та, что была выгравирована на клинке, отвечала за рассеивание рунных атак, но никак не того, что направлено на восприятие. Радим быстро создал знак и напитал его силой, и давление тут же ослабло. Чужие мысли все так же лезли в голову, но теперь они были куда слабее. Стало проще их игнорировать. А через полминуты Вяземский облегченно выдохнул. Давление сошло на нет. «Никогда не забывай о защите», – наставительно произнес подполковник. «Многие сгинули тут, не сумев справиться с собой. Ведь руну можно активировать, только пройдя границу. А теперь вперед». Группа двигалась не спеша. Дмитрий уверенно топал во главе отряда, опережая подполковника шагов на десять. Радим же шел почти вплотную к наставнику. Михаил, наоборот, немного отстал. Вот силовик вошел в зеркало на той стороне, сейчас он был виден как мутный силуэт. Судя по тому, что на него никто не кинулся, все было в порядке. Вот он поднял руку, это сигнал зеркальщиков, что можно идти. Снова порыв ледяного ветра, и вот Радим стоит в пустой, пыльной комнате. Все было так же, как при использовании руны дальнего взгляда. Грязные, полуистлевшие шторы, напоминающие тряпки, пыльная мебель. И если в той реальности она выглядела новой, то здесь сильно потасканный. Радим вошел в боевой транс и сотворил руну обнаружения сущностей. На мгновение серый мир Зазеркалья стал для Радима ярким и живым. Ничего постороннего в поле зрения, ни потерявшихся душ, ни черных теней, ни укрытых рунами местных. «Чисто!» – доложился Жданово-Вяземский. «Молодец, стажер!» – похвалил тот. «Не забыл мои наставления!» Радим опустил глаза, посмотрев на свои ноги. Всего один шаг, а новые ботинки выглядели так, словно пережили песчаную бурю. «Чую, мои шмотки этого вояжа не переживут», – прокомментировал он, и его слова эхом заметались по пустому помещению. А что еще сказать? Остальные его спутники были одеты соответствующе. Силовики в черной форме с шапочками-масками, которые именно в этот момент они раскатывали, закрывая лицо. Подполковник в слегка потасканном пилоте, в свитере и крепких джинсах, заправленных в высокие зимние ботинки. Один родим, как дурак, в длинном расстегнутом пальто, черном костюме. Только шапка осталась валяться на столе в комнате. Забыл про нее, в помещении было жарко. Как пальто не снял, удивительно. «Да уж, это точно», – почти шепотом произнес Дмитрий, сжимая свой здоровенный тесак. «И, говори тише, эхо и звуки в зеркальном мире разносятся далеко». Радим кивнул и посмотрел на наставника. Жданов же, вытащив из сумки небольшое зеркало, начал выводить на нем руну поиска. При этом в той же руке, что и зеркальце, он сжимал какую-то кружевную тряпку, которая при детальном изучении оказалась женскими трусами. Вот что директор передал подполковнику перед уходом. Видимо, он хорошо представлял, что потребуется для ее поиска. И заранее прихватил личную интимную вещь. «Стажёр, тебе понятно, что делаю?» Едва слышно поинтересовался он. «Да, Альберт Романович», — ответил Радим. «Вы пытаетесь найти след девушки, используя ее личную вещь?» «Молодец», — похвалил его наставник. В этот момент руна на стекле вспыхнула, и в зеркале появилось изображение девушки, которая сидела в каком-то подвале. Света там было мало, только тусклая лампочка под потолком. С виду с ней было все в порядке, только выглядела она подавленной и заторможенной, пялилась в стену, словно там было что-то невероятно интересное. «Есть направление», — довольно заявил Жданов, когда картинка сменилась и показала очень странно выглядевшую улицу. «Нам наружу». Дмитрий кивнул и направился к двойным дверям. «Ничего не понимаю», — озадаченно произнес подполковник. Это почти рядом, и километра не будет. Ее даже не пытались спрятать или укрыть. Зачем красть дочь такой фигуры, если на нее плевать? Все замерли, и Родим прочел на их лицах один и тот же ответ. Он и сам подумал о том же. Алису выбрали не потому, что она какая-то особенная. Вернее, особенная из-за того, кто она и кто ее отец. Те, кто это провернул, точно знали, что за ней обязательно пошлют ходока. Это ведь не исчезнувший менеджер из магазина «Зеркал». Он простой потеряшка, из-за которого не станут ставить на уши зеркальный мир. А вот дочь директора ФСБ – это другое дело. «Засада», – произнес Дмитрий. «Они охотятся за нами». «Да, капитан, я пришел к такому же выводу», – ответил Альберт. Вопрос: зачем моим понадобились? Я тут бываю нечасто, но раз в месяц заглядываю, иногда вывожу потеряшек, но дорогу никому не переходил. Я не замечал пристального внимания к своей персоне. Да и вы малоинтересны для обитателей зеркального мира. Он повернулся к Радиму: А вот ты Он замолчал задумчиво глядя на дикого. Наследник князя вяземского. — Единственный, кто имеет доступ к ключу, который непонятно что открывает. — Да как-то за уши притянуто, — с изрядной долей скепсиса произнес Михаил. — Слишком много должно было сойтись. Да и как они узнали про стажера? Мы ведь сюда без него отправились, на улице перехватили. А вы, товарищ подполковник, могли его вообще не брать, новичок же. Потренировался с рунами, молодец, сиди-жди возле зеркала. Слишком сложная и шаткая комбинация. Альберт Романович согласно кивнул, принимая доводы силовика. «Какая разница?» – подал голос Дмитрий, все еще стоящий у закрытой двери. «Мы сюда за девчонкой пришли, надо ее вытащить. А насчет нашего стажера, так отправьте его обратно и всего делов, а мы прогуляемся по зеркальному миру». Подполковник задумался. Логика в словах Дмитрия имелась. «Нельзя меня обратно», — неожиданно для себя произнес Радим. «Аргументируй», — попросил Жданов. «Все просто», — ответил Вяземский. «Если вы правы и им действительно нужен я, то с моим уходом в девчонке отпадет надобность. А если не я и вы ошиблись, группа лишится еще одного бойца, пусть начинающего, но, как выразился инструктор, очень способного». Подполковник молчал с минуту, взвешивая все «за» и «против», потом кивнул. "Идем все вместе. Даже если мы ошиблись, это уже не важно. У нас есть только одна дорога. вперед." Дмитрий принял слова наставника как приказ к действию и, распахнув дверь, шагнул через порог.